Четвертое. 1621 год. Милетий Смотрицкий. Верификация или оправдание невинности и опровержение мнений, унижающих русский народ в защиту православия. Пятое. 1621 год. Митрополит Рудский. Униат. Сугубая вина в опровержении верификации. Шестое. 1621 год. Милетий Смотрицкий. Оборона верификации. 7. 1627 год. Милетий Смотрицкий. Замечание о шести догматических различиях между церковью Восточной и Западной. В этом сочинении Смотрицкий уже придерживается взглядов не греческой, а латинской церкви. Восьмое. 1628 год. Милетий Смотрицкий. Апология путешествия на восток. Девятое. 1628 год. Милетий Смотрицкий. Протестация против Кикевского собора 1628 года. Полемика с собором, осудившим его апологию. Десятое. 1629 год. Андрей Мужеловский. Антидотум. Противоядие народу русскому против апологии Смотрицкого. 11. -е. 1629 год. Милетий Смотрицкий. Экзегесис или Росправа между апологией и антидотумом. Полемика с мужеловским двенадцать год милий марицкий паенесис увещание к свяод братству и всему русскому народу совет принять у нее три год Кассиан Сакович. «Перспектива» или «Изображение заблуждений, ересей и суеверий греко-русской Дезуницкой церкви». 14. 1644 год. «Петр Могила». «Лифос» или «Камень, брошенный на сокрушение лживотемной перспективы». Полемизируя с Саковичем, автор вместе с тем дает полную апологетику православной западно-русской церкви. 15. -е. 1645 год. «Петр Могила. Православное исповедание веры. Сокращенное издание, так называемый «Малый катехизис. Защита православной веры». 16. -е. 1648 год. Книга о вере. Сборник западно-русских сочинений против латинин и униатов. 17. -е. 1655 год. Лазарь Баранович. Новая мера старой веры. Полемика против учения латинской церкви о главенстве Папы и о сошествии Святого Духа флеквы сочинение полемического содержания по вопросам веры написанные в московской руси и на славные учения раскол старообрядчества вос 1642 год. Иван Насетко. «Изложение на лютеры». Сборник статей, направленных против протестантского учения. 19-е. 1644 год. «Кириллова книга. Против протестантов и католиков». 20-е. 1650 год. «Арсений Суханов. прения с греками о вере». Автор – один из самых ревностных приверженцев тех обрядов, с которыми несколько лет спустя патриарх Никон поведет энергичную борьбу «Сугубое аллилуйя», «Двуперстие» и другие. 21. 1666 год. семён Полоцкий. Жезл правления полемика со старообрядцами. 22 1682 год патриарх Иоаким увет духовный тоже